Такси пересекло шестую авеню и понеслось вдоль Брайант-парк к пятой. Возле библиотеки Барретт подал голос. «Притормозите у тротуара, но счетчик не включайте». Когда такси остановилось, я сказал. «Надеюсь, у вас хватит денег, чтобы расплатиться?» Барретт ожег меня злобным взглядом и, чуть помолчав, произнес. «Послушайте, я не могу проводить вас к ней. Просто не имею права. Давайте сделаем вот что. Вы подождете здесь» а я возьму другое такси и вернусь сюда вместе с ней минут через двадцать. Я молча уставился на него. «Не отвечаю я потому, — сказал наконец я, — что у меня от вашей наглости язык отнялся».